Глава 11 Навстречу счастью по ухабам. Шесть лет назад Сергей не строил никаких планов на жизнь. Он был одиноким, брошенным даже родителями, или, вернее, отказавшимся почти от всех контактов с ними после переезда. Старшекурсником, претендующим на диплом с отличием. Он не знал, кем видит себя в профессиональной жизни. До сих пор ему не удалось нигде поработать из-за своего здоровья, которое рухнуло бы сей же час, вздумывая он совмещать это с учёбой. На жизнь ему причиталась стипендия и деньги, вырученные от написания рефератов и курсовых для всех желающих. Сергей просто надеялся, что он найдёт себе тихое, спокойное место, где его никто не будет трогать и поведет там своё незаметное существование. Учёба на данный момент была для него самоцелью ценностью самой по себе, придававшей ему чувство значимости. Последняя госпитализация осталась в далёком прошлом, но она, казалось, напрочь сломала его. Сергей стал бояться за своё здоровье, ощущать свою ущербность. Он не мог более отключить свой разум и броситься в омут случайных приключений. Неудачная вечеринка на втором курсе, после которой последовал окончательный его разлад с предками, врезалась в его память, и преследовала два последних года. Да, он ходил иногда на посиделки, улыбался, острил, но никогда более Сергей Шлепцов не был на передовой, канула в лету его слава покорителя всех юбок. Если он и умудрялся закрутить с кем-то, то это было осторожнее осторожного и крайне быстро кончалось. Больше всего времени оставалось на одиночество. Часто он чувствовал себя грустным и усталым, Иногда я и вовсе не мог выбраться из кровати. Так не хотелось ничего делать. Но проходил день, наступал следующий, и телевизор включался на заднем фоне, и снова открывались учебники, и появлялись на кухне покупные пельмени. Надо было жить дальше. Ничего другого не оставалось. Он и сам не знал, отчего ему теперь так тоскливо и тяжело. Сердце билось без особых проблем, анализы не показывали ничего ужасного, но активность его будто ушла в бессрочный отпуск, оставив вместо себя тягостную бесконечность и необходимость учиться, и хоть как-то подрабатывать. Не брать же деньги у родителей, с которыми он теперь не хотел иметь ничего общего, отвечая на звонки лишь только для того, чтобы они не думали, что он всё-таки помер и не заявились бы к его порогу. «Хочу, лежу, хочу, пишу чужой курсач, хочу, учу». Не хочу, нет. Экзамены всё равно сдам на отлично, потому что я такой. Выкусите все. Такова была его философия. На четвёртом курсе специалитета Сергей наконец перестал метаться между кафедрами и избрал себе наиболее привлекательную для написания курсовой с прицелом на тему будущего диплома. В конце учебного года кто-то из сотрудников фонового подразделения, в котором он теперь имел честь работать, Задал ему вопрос. А не хочет ли Сергей поступить в аспирантуру? Он пожал плечами. А что это вообще такое? И кому она может пригодиться?